Глава 42. «Зачем вы дали такой двусмысленный ответ?» — шептала я, сидя в карете и злясь на Виконта. «Теперь его величество будет думать, что мы помолвлены». Не знаю, почему не повышала голос. В карете, кроме моей семьи, господина Сент-Лиана и его драгоценной змеи, брр, никого не было. «Маргарита, я не против прямо здесь и сейчас сделать вам предложение», — просто ответил Виконт, введя меня в ступор. Никого другого в моем сердце с момента нашего расставания не появилось. Ваш пламенный взгляд выжег в моей душе пустыню, словно черное клеймо с тонким росчерком собственность Марго по ночам жгло до слез. Да вы, вы, тут дети! Мои ладони сжались в кулачки. Какое еще клеймо? еле слышно пробормотала себе под нос. Вы станете моим отчимом? неожиданно спросила Венди. Стану, если твоя мама не откажет второй раз, с улыбкой ответил Виконт. Мое лицо горело от стыда. Зачем вы такое говорите? Какая жена, если вы еще не ухаживали? Мои мысли путались. Если бы отрезво соображала, то не ляпнула бы такое. Извиняюсь, милая Маргарита, мое упущение. Кто же не ухаживая и не приглашая на свидание, зовет замуж? Исправлюсь. С сегодняшнего дня начну вас одаривать знаками внимания и маленькими презентами. Только и вы сдержите слово, принимайте их и раскройте для моей любви свое сердце». «Что? Какое слово? Что принимать? Для чего сердце?» Такие откровенные слова лишь запутали меня. Никогда ни один мужчина не признавался мне в любви. «Почему никогда?» «Точно, совсем забыл про потерю памяти». Вздрогнув, подняла испуганный взгляд на Виконта. «Я что, вслух сказала?» «Все присутствующие вынесонки внули, а у меня хватило лишь сил на то, чтобы спрятать раскрасневшееся лицо в ладонях». «Прибыли! Кортеж Его Величества прибыл во дворец!» Вдалеке раздавался громкий чёткий мужской голос. В замке даже выход из карет был по этикету. Нельзя было самой открыть дверь и выйти размять ноги. Пришлось ждать своей очереди. Вышколенный слуга распахнул дверь и подал руку. Короля во дворе дворца уже не было, он ушел. Нас с почетом сопроводили на второй этаж, предоставив апартаменты. Комнаты Виконта оказались напротив наших. Возле каждой двери стояли слуги, готовые тот же миг выполнить любую просьбу гостей. Выпив чая и немного отдохнув, я подошла к окну. Венди, посмотри, какой красивый вид!» девочка тут же подошла. «Я слышала, что в Королевском саду магические звери представлены в большом разнообразии. Надеюсь, что Его Величество позволит нам прогуляться». Тихий стук прервал наш разговор. В комнату вошли трое. Две девушки и мужчина в синем камзоле. «Добрый день, госпожа Маргарита. Я третий личный слуга Его Величества. Прошу следовать за мной к Его Высочеству. Со мной пришли гувернантки». Они с удовольствием посидят с вашей дочерью и фамильярами, произнес мужчина, дав понять, что идти придется одной. Мамочка, иди, не беспокойся. Мы с Бузом и Тоби поиграем, улыбнулась Венди, увидев, что я беспокоюсь. Поцеловав девочку в щеку, вышла. Поднявшись на этаж выше, прошла мимо маленького отряда солдат. Неплохо так охраняют королевского наследника. Апартаменты молодого человека являлись полноценной квартирой, метров так двести, если не больше. Рад, Маргарита, что вы так быстро пришли, улыбнулся король. Разрешите вас проводить к сыну, он слаб, но не спит. Перед нами распахнули двери в спальню. Свет был приглушен задернутыми шторами, но мне сразу бросилась в глаза бледность и истощенность ребенка. Отец, ты вновь привел лекаря, Тихие слова сорвались с розовых губ. «Его высочество Демиан представил король сына. «Познакомься, лекарь, госпожа Маргарита Блэк-Дэвид». «Простите, что приветствую вас лежа», — тихо произнес принц. «Очень рада знакомству», — присев в поклоне, поздоровалась. «Разрешите приступить к осмотру фамильяра». Плюшевого белого медведя я заметила сразу. Молодой человек, лежа в кровати, одну руку держал на его животе. Тот был больше нашего Буза. Думаю, чуть выше колена взрослого человека. Как же было жалко принца. Такая потеря. Я знала, что маг и фамильяр связаны сильнее, чем маг и магический зверь. Но и представить не могла, что уход одного так отразится на человеке. Теперь я понимаю, почему хозяин Тоби с таким усердием пытается вернуть кота. Возможно, по той же причине и Тоби не хочет нового договора, так как первый тяжело дался». Его высочество внимательно посмотрел на меня, не понимая, чего я медлю. Досталось же мальчику. На вид ему было лет тринадцать. Не удивлюсь, что из-за болезни он выглядел немного младше. Истощенный вид, бледные губы, на осунувшемся лице огромные голубые глаза казались кукольными. «Простите, задумалась», — ответила принцу, протягивая руки к плюшевому медведю. «Только из моих рук. Я чувствую, что ему плохо». Дэмиан не убрал руку, пока я переносила фамильяра ближе к себе. Мне тут же предоставили стул. Положив ладони на белую голову, закрыла глаза. Долго пыталась почувствовать хоть какой-то отклик, но все было тщетно. Пусто. Как сказать Его Величеству, что я не смогу помочь? Передо мной лежала простая плюшевая игрушка без искры. Открыв глаза, посмотрела на мальчика. «Почему вы молчите, госпожа Маргарита?» — не выдержал принц. «Что с моей марчи?» «Ваше высочество», — положив ладонь на руку мальчика, на мгновение закрыла глаза, чтобы собраться с силами, но неожиданно увидела белую ниточку. Похожую я уже видела, когда разрывала договор между Тоби и его хозяином. «Ничего не понимаю. Не может быть. Как это?» «Что вы не понимаете?» — спросил король. Открыв глаза, подняла медведя. «Извините, но мне нужно еще время. Я только осмотрю». Видя беспокойство в детских глазах, попыталась извиниться. Досконально осмотрев игрушку, отложила ее, попросив на мгновение не трогать, и вновь приложила ладони к детской руке. «Объяснитесь, госпожа лекарь». Открыв глаза, услышала недовольные нотки в голосе Его Величества. Принц же потянулся к фамильяру. «Я могу ошибаться в силу своей молодости, но это не Арчи», — дотронулась до игрушки. «Что? Как не Арчи? Отец, что она говорит?» «Ваше высочество, я сейчас все поясню. Скажите, вам не показалось в тот день, когда игрушка уснула, что она выглядит не так, как обычно? Слишком новая, может, немного чужая?» «Не показалось», — поморщился принц. «Мой Арчи всегда выглядит идеально. Он фамильяр его высочества». «Вот как. Теперь понятно, почему вы не заметили подмены». «Что? Какая подмена? Изъясняйтесь более ясно, госпожа лекарь», — попросил король. «Перед вами хорошая подделка. Кто-то не пожалел сил, чтобы придать другой игрушке вид фамильяра его высочества», — высказало предположение. «Настоящий фамильяр жив. Не знаю, в каком состоянии, но договор между ним и принцем Демианом действует. Медведю плохо. Думаю, что на физическом и магическом плане поэтому Арчи, пытаясь удержаться, тянет из его высочества силы. Вы же думаете, что он рядом, страдаете и, как заботливый любящий хозяин, отдаете жизненные силы, превращая их в нужную фамильяру магию. «Если это подделка, то где мой Арчи?» — воскликнул его высочество. «Не знаю, но думаю, что в замке, чуть выше, ниже или сбоку от вашей комнаты». «Заговор!» В моем собственном замке, взъерился король, обыскать каждый угол, каждую щель, но найти медведя. Его величество отдавал приказы: нести все, что похоже на медведя, даже клочок ваты. На этих словах принц всхлипнул. Все будет хорошо, попыталась утешить мальчика, поглаживая того по руке.